Сандро Боттичелли, 1445-1510 Нет живописи более поэтичной, чем живопись Сандро Боттичелли. Художник получил признание благодаря тонкости и выразительности своего стиля. яркой индивидуальной манере художника, присущей музыкальность легких трепетных линий, прозрачность холодных изысканных красок, одушевленность ландшафта, прихотливая игра линейных ритмов. Он всегда стремился влить душу в новые живописные формы. Александро Демериано де Филиппени родился в 1445 году в семье Марианно и Смиральды Филиппени. Подобно многим жителям этого района, Его отец был дубильщиком. В 1458 году Мариано Филиппени указал, что у него четыре сына, Джованни, Антонио, Симоне и тринадцатилетний Сандро, и добавил, что Сандро учится читать, мальчик он болезненный. Свою имя, прозвище Боттичелли, Почонок, Александро получил от старшего брата. Отец вскоре заметил его склонность к живописи и отдал в 1464 году Алессандро в обучение в мастерскую к известному в городе художнику Фра Филиппе Липпи. Он покинул ее в 1467 году. Вероятно, уже в 1469 году Боттичелли можно считать самостоятельным художником, поскольку в кадастре того же года Мариано заявил, что сын его работает дома. Ко времени смерти отца Филиппени владели значительным имуществом. Он умер в октябре 1469 года, а уже в следующем году Сандро открыл собственную мастерскую. Летом 1470 года Баттичелли пишет для торгового суда картину с изображением аллегории силы. Она принесла молодому художнику известность в городе. К тому же времени относится святое собеседование, где еще просматривается влияние Липпи и Верокки. В 1472 году Сандру поступает в гильдию Святого Луки. Заказы быть течели получает главным образом во Флоренции. В 1474 году для старейшей церкви города Санта-Мария-Маджоре он создает одну из самых замечательных своих картин «Святой Себастьян». В 1469 году власть во Флоренции перешла к внуку Казима Старого Лоренцо Медичи, прозванному Великолепным. Его двор становится центром флорентийской культуры. Лоренцо, друг художников и поэтов, сам утонченный поэт и мыслитель, становится покровителем и заказчиком Боттичелли. Художник много пишет по заказам Лоренцо Медичи и его родственников. В 1475 году он расписывает по случаю турнира знамя для Джулиана Медичи, а однажды он даже запечатлел своих заказчиков в виде волхвов на картине «Поклонение волхвов» 1475-1478. Здесь же можно найти первый автопортрет художника. Около 1477-1478 годов Боттичелли пишет для виллы в Кастелло, принадлежавшей двоюродным братьям Лоренцо Великолепного, Лоренцо и Джованни Ди Пьер Франческо Медичи, одну из самых своих известных картин «Весна». Долгополов не скрывает своего восторга от этого произведения. Всмотритесь пристальнее в лицо весны. Вас поразит русалочья лукавость, почти холодность прозрачного взора юной богини. В волшебной приветливости весны очарование природы, каждый год восстающий из мрака и хлада зимы навстречу горячему солнцу. Что-то призывно влекущее скрыто в гордой открытости этой белокурой девушки усыпанные цветами но берегитесь весна пора опасная глядя на свободно идущую высокую стройную красавицу невольно ощущаешь то странные неожиданные чувства которые возникает в жаркий майский полдень когда внезапно вас настигает порыв холодного ветра пахнущего сырой землей и талым снегом испытующе смотрит на нас флора Она одна обращена к зрителю. Все происходящее на картине — лишь ее окружение, и хотя в середине стоит Венера, это лишь дань регламенту, истинный центр композиции — весна. Боттичелли создал чарующий, будто случайно увиденные моменты жизни природы, когда его освещенные на картине фигуры походят на цветущий сад, когда деревья, повинуясь дуновению ветра, чуть-чуть шевелят ветвями, как бы кружась в неуловимом танце. Несмотря на абсолютную условность сюжета, пространство, перспективы весны, все же в ее основе лежит живое ощущение бытия. Начинается наиболее плодотворный период в творчестве Боттичелли. Судя по количеству его учеников и помощников, зарегистрированных в кадастре, в 1480 году мастерская Боттичелли пользовалась широким признанием. В этом году он написал святого Ангустина в церкви у Несанти для Веспуччи, одной из самых знаменитых семей города близкой Медичи. С 1481 года Боттичелли работал в Риме. Для сикстинской капеллы он пишет три фрески. «Сцены жизни Моисея», «Исцеление прокаженного», «Наказание Кореи, Дафана и Аверона». В 1482 году художник вернулся во Флоренцию и больше не покидал ее. В том же 1483 году Лоренцо Великолепный заказал бы среди других известных живописцев выполнить цикл настенных росписей на своей вилле в Спидалетто около Вольтерры. В 1483-1484 годах Боттичелли создает свою знаменитую картину рождения Венеры. По зыбкой поверхности моря скользит раковина с золотоволосой богиней. Дуновением ветров раковину несет к берегу, где Венеру ожидает нимфа. Образ Венеры, один из наиболее пленительных женских образов, созданных Боттичелли. «Одухотворенное лицо с мечтательно устремленными вдаль глазами удлиненных пропорций, фигура воплощение женственности, чувственной грации и красоты», — пишет Персианова. Среди многочисленных изображений Мадонн знаменита Мадонна во славе, известная под названием «Магнификат». Группа ангелов окружает богоматерь с младенцем, два из них возлагают корону на голову Марии. Группа мастерски вписана в круг, так называемое «тондо», в форме которой вторят плавные изгибы фигур. В это же время художник пишет множество портретов, которые представляют собой точные характеристики моделей. Джулиану Медичи, Микеле Марулло, Лоренцо Лоренцану и другие. В девяностые годы Флоренция переживает политические и социальные потрясения: изгнание Медичи, кратковременное правление Савонаролы с его обличительными религиозно-мистическими проповедями, направленными против папского престижа и богатого флорентийского патрициата. Раздираемая противоречиями душа Боттичелли, чувствовавшая красоту мира, открытого Ренессансом, но боявшаяся ее греховности. Не выдержал. В его искусстве начинают звучать мистические ноты, появляются нервозность и драматизм. Уже в картине «Благовещение» (1489–1490 годы) художник вносит в сцену обычно столь идиллическую непривычную сметенность, отмечает Данилова. Ангел врывается в комнату и стремительно падает на колени. И за его спиной, как струи воздуха, рассекаемого при полете, вздымаются его прозрачные, как стекло, едва видимые одежды. Его правая рука с большой кистью и длинными нервными пальцами протянута к Марии, и Мария, словно слепая, словно в забытии, протягивает навстречу ему руку. Кажется, будто внутренние токи невидимые, но ясно ощутимые, струятся от его руки к руке Марии и заставляют трепетать и изгибаться все ее тело. В картине «Венчание Богоматери» (1490) в лицах ангелов видна суровая, напряженная одержимость, а в стремительности их поз и жестов почти вакхические самозабвенность. После смерти покровителя мастера Лоренцо Медичи. 1492, и «Казни Саванаролы» 1498, характер его окончательно изменился. Художник отказался не только от трактовки гуманистических тем, но и от свойственного ему ранее пластического языка. Его последние картины отличаются аскетичностью и лаконизмом цветового решения произведения его проникнуты пессимизмом и безнадежностью. Одна из известных картин того времени, покинутая 1495-1500, изображает плачущую женщину, сидящую на ступенях у каменной стены с наглухо закрытыми воротами. нарастающие религиозная экзальтация достигает трагических вершин в его двух монументальных оплакиваниях Христа, пишет Белоусова, где образы близких Христа, окружающих его бездыханное тело, полны душераздирающей скорби. И вместе с этим как бы мужает сама живописная манера Боттичелли. Вместо хрупкой бестелесности — четкие обобщенные объемы. Вместо изысканных сочетаний блеклых оттенков Мощные красочные созвучия, где в контрасте с темными суровыми тонами особенно патетически звучат яркие пятна киноварного и карминно-красного цвета. В 1495 году художник выполнил последний из работ для Медичи, написав на Вилли в Требио несколько произведений для боковой ветви этой семьи. В 1498 году семья Боттичелли, как показывает запись в кадастре, владела немалым имуществом, имела дом в квартале Санта-Мария-Новелла и, кроме того, получала доход с виллы Бельзгуардо, расположенной вне города за воротами Сан-Фредиано. После 1500 года художник редко брал кисть в руки. Единственное подписное его произведение – начало XVI века, мистическое Рождество. Внимание мастера сосредоточено теперь на изображении чудесного видения, пространство же выполняет вспомогательную функцию. Эта новая тенденция в соотношении фигуры и пространства характерна также для иллюстраций к божественной комедии Данте, выполненных пером в великолепном манускрипте. В 1502 году художник получил приглашение перейти на службу к Изабелле де Сте, герцогине Монтуанской, однако по неизвестным причинам эта поездка не состоялась. Хотя он был уже пожилым человеком и оставил живопись, с его мнением продолжали считаться. В 1504 году вместе с Джулиано де Сангауло, Казимро Селли, Леонардо да Винчи и Филиппино Липпи Баттичелли участвовал в комиссии, которая должна была выбрать место для установки Давида, только что изваянного молодым Микеланджело. Решение Филиппино Липпи было признано самым удачным, и мраморный гигант был помещен на цоколе перед палаццо Делла Синьория. В воспоминаниях современников Баттичелли предстает жизнерадостным и добрым человеком. Он держал двери своего дома открытыми и охотно принимал там своих друзей. Художник ни от кого не скрывал секретов своего мастерства, и у него отбоя не было от учеников. Даже его учитель Липпи привел к нему своего сына Филиппино. Баттичелли скончался 17 мая 1510 года и был погребен в семейной гробнице в церкви Оньесанти.